Глава 59. Вернувшись домой, Химнолини нашла на столе в гостиной пухлое письмо на свое имя и по почерку догадалась, что оно от Ромеша. Взяв его, девушка с бьющимся сердцем прошла к себе в комнату, заперлась на ключ и принялась читать. В письме Ромеш откровенно излагал всю историю своих отношений с Камолой. Заключение — Он писал, «Обстоятельства разорвали крепкие узы, которыми Всевышний соединил наши жизни. Теперь ты отдала сердце другому. Я тебя за это не виню, но не осуждай ты меня. Ни одного дня не была Камола моей настоящей женой, но долг не велит мне от тебя скрывать, что чем дальше, тем больше и больше чувствовал я влечение к ней. Да и сейчас не могу точно определить, прошло ли оно». Если бы ты меня не покинула, я нашел бы успокоение в твоей любви. С этой именно надеждой, с истерзной в конец душой, пришел я к тебе сегодня, но, увидев, что ты меня избегаешь, ясно понял, как велико твое презрение. А едва узнал, что ты дала согласие отдать руку другому, в душе вновь поднялись все прежние сомнения. Я убедился, что не могу забыть Камолу. Но так это или нет, страдать не должен никто, кроме меня. А почему должен страдать и я? Мне никогда не забыть двух прекрасных девушек, которые так много для меня значили. Всю жизнь я не перестану вспоминать их с большой любовью и благодарностью. Сегодня утром мимолетная встреча с тобой глубоко меня взволновала. Сразу, по возвращении домой, я почувствовал себя несчастнейшим в мире человеком, но сейчас не могу согласиться с этим. спокоем и радостью в сердце я прощаюсь с тобой и прошу от всей души простить меня». Благодаря вам обеим, по милости Всевышнего, в этот час расставания во мне нет горечи. Будь счастлива, будь вполне счастлива, не презирай меня. У тебя нет для этого никаких оснований. Прочитав письмо, Хемнолиня отправилась к отцу. Он ноды бабу сидел в кресле и читал книгу. — Ты здоров Хемн? — спросил он встревоженный видом дочери. — Здорова. Коротко ответила Хем на линии. — Я получила письмо от Ромеша Бабу. Прочти его и верни мне. Хем передала письмо отцу и вышла. Он, но да Бабу, надела очки и, несколько раз перечитав послание Ромеша, отослал его затем со слугой к дочери и глубоко задумался, придя к следующему выводу. — Пожалуй, все к лучшему... Как жених, но Линакха стоит больше и намного желаннее Ромеша. Хорошо, что Ромеш сам решил уехать. Размышления ноды Бабу были прерваны приходом на Линакхи. С тех пор, как они расстались, не прошло и нескольких часов, и потому его появление озадачило ноду Бабу. «Должно быть, но Линакха сильно влюблен в Хем», — улыбнулся он про себя. Пока он придумывал предлог, как устроить встречу молодых людей, а самому удалиться. Но Ленакха сказал, — Как вы знаете, он, но да бабу, предполагается мой брак с вашей дочерью. Но я хотел бы сначала поговорить с вами. — Прекрасно! — воскликнул он, но бабу. — Слушаю вас. Вам неизвестно одно. Я уже был однажды женат. Я это знаю, но это для меня новость». В таком случае вы считаете, что жена моя умерла? Однако быть вполне уверенным нельзя. Я лично убежден, что она жива. — Молю Всевышнего, чтобы это было так! — воскликнул он Нода-бабу. — Хем! Хем! — позвал он дочь. — Что случилось, отец? — спросила входя в комнату Химнолини. — В письме, которое написал тебе ромаш имеется часть. Но Линакха-бабу должна ознакомиться с ним целиком, — сказала Химнолини и, отдав письмо, вышла из комнаты. Закончив чтение, Нолинакха был не в состоянии вымолвить ни слова. «Такие печальные совпадения случаются редко», — нарушил молчание он Нода Бабу. «Конечно, письмо это причинило вам боль, но было бы нечестно с нашей стороны скрывать его от вас». Но Нолинакха продолжал молчать. Немного погодя, он поднялся и простился. Покидая дом он ноды бабу он заметил на северной веранде химнолине. Девушка стояла неподвижная, спокойная, а между тем в душе у нее такое горе, трудно догадаться, о чем она думает. Но Ленакхе хотелось спросить, не нуждается ли она в его помощи, но он не решился, да и вряд ли она могла ответить на этот вопрос. Что в силах дать ей утешение? Порой между людьми встает непреодолимая преграда, До да чего же одинока человеческая душа, — думал он. Направляясь к своему экипажу, Нулинакха нарочно сделал крюк, чтобы пройти мимо веранды, где стояла химнолиня. На он надеялся, что она его кликнет Но когда он приблизился к веранде, девушки на ней уже не было. легко понять чужое сердце. Человеческие отношения очень сложны. Печально вздохнул он, садясь в экипаж. «Почти сейчас же после его ухода появился Джагендра». «Ты один, Джаген?» — спросил он Нода-бабу. «Интересно, кого еще ты ждешь?» — в свою очередь задал вопрос сын. «Как кого, Арамеш?» «Для уважающего себя человека хватит и одного такого приема, какой ты ему оказал. После этого остается лишь броситься в ганг у Бенариса и освободить душу от брянного тела. Больше я его не видел». Лишь нашел у себя на столе клочок бумаги со словами «Уезжаю, твой Ромеш!» Я никогда не понимал подобного рода поэзии, и поэтому скрываюсь отсюда. В моей работе старшего учителя все ясно, определенно, лишено и тени, и тумана. Но надо же что-нибудь решить насчет Хэм, — попробовал вставить слово Нода Бабу. Опять раздраженно перебил его Джогендра. «Вы отвергаете все, что бы я ни предлагал. Эта игра мне надоела». Прошу вас, не вовлекайте меня в нее снова. Совершенно не выношу того, чего не понимаю. А Хэм обладает удивительной способностью вдруг становиться окончательно непостижимый Это сбивает меня с толку. Я уезжаю завтра с утренним поездом. По дороге заверну в банкипур. Он нода-бабу молча провел рукой по волосам. Мир для него был полон неразрешимых загадок.